Глава 12 Утром за завтраком я Ивана не застала. Но этому была только рада. И больше ради проверки решила выйти за ворота. Не удивилась, когда охранник заявил, «Возвращайтесь в дом, Елизавета Андреевна, без сопровождения не положено». Нет, я не поспешила, выгнав Сашу вчера вечером. Просто не хотелось бы допустить мысли, что мы ушли в некотором смысле вместе. От Ивана всё равно далеко не уйдёшь, но лучше уж разговаривать без скандалов и подобных подозрений. Вошла в гостевую комнату и убедилась, что телохранителя там нет. Как ни одной его вещи, — выполнил распоряжение. Надо не паниковать, а успокоиться, врубить режим беспробудного, кошенного пофигизма. и спокойно, планомерно и без напряжения дорогого супруга продавить свою тему. Лучше пока обдумать детали. Собираться мне недолго, взять паспорт и ключи от квартиры. В этом доме даже прокладки не моя собственность. У меня подаренных украшений на целое состояние, но взять их молча не вариант. Выбрать самые простые серёжки и прямо спросить у мужа, не возражает ли он, если я их возьму. Унизительно, но это выход. Однако я почти уверена, что Ване не позволят не потому, что ему жаль, а лишний раз намекнуть на абсурдность моего решения, если у меня даже на булку хлеба денег нет. Номер Вики пропал с утерянным телефоном. Ещё есть вариант вернуться в модельное агентство, если там меня помнят. Могут и не принять обратно, но Вику разыскать помогут. Можно и к США обратиться, но только лишь если совсем прижмёт, и не секунды раньше. А пока я старательно запоминала цифры его телефона, сам аппарат тоже придётся оставить. Поразительно. Но страх той пустоты, в которую я собралась уходить, оказался не слишком сильным. По крайней мере, не больше, чем вероятность остаться здесь. Беспокоила меня пока только реакция мужа. А что будет потом? Потом и будет. Всё-таки я не такая жалкая слабачка, как все обо мне думали, включая меня саму. Рассмеялась. представив, что с новыми умениями смогу грабить прохожих в тёмных подворотнях, если буду выбирать самых чедушных из них. А потом встречу Ивана и заявлю, что я такая же, ничуть не лучше, и только к его морали бесконечно придиралась. Больная фантазия разыгралась, но именно она помогла коротать время в ожидании вечера. И вдруг я обмерла от очередной мысли. Коше я звонить не собиралась, хотя в его советах сейчас жизненно нуждалась, но последняя мысль не терпела отлагательств. «Что?» — он ответил сразу. «Коша, ты говорил, что глянешь схему». Я опасалась говорить прямо, но он должен был понять, что я намекаю на схему прослушки. а не на схему вязания крючком. «Вы номером ошиблись?» Отключился, не дав мне произнести больше ни слова. Вот и как в такой ситуации совсем не паниковать. Они приехали вместе. Иван жизнерадостно помахал мне, когда я вылетела на лестницу, но направился в кабинет. Похоже, разговаривать он намеревался лишь за ужином. Я побежала за ним, но Коша задержался и перехватил меня за локоть. Зашипел, зашептал на грани слышимости. — В вашей комнате есть, но на мой компьютер сигнал не передаётся, как и на охрану. Видимо, только к нему он кивнул на дверь кабинета. — А что там? — Ничего особенного. Получилось очень тихо. Ну как сквозь иголки в горле? Вижу. Тогда сделайте с собой что-нибудь, чтобы не начали искать причину вашей бледности в записи. И сразу отступил. Вовремя, поскольку Иван выглянул, потеряв своего помощника из виду. Лиза, ты что-то хотела? Обратился ко мне чрезвычайно мягко. Поговорить хотела. «Дорогая, но ну что же ты такая нетерпеливая?» Муж развел руками. «Сейчас с делами закончу, я весь твой». «Совсем тут заскучала красивая девочка?» Заставила себя кивнуть, совсем уж натянуто улыбнуться и пошагала во двор. «Изображу беззаботную прогулку». чтобы он не заметил, как меня трясёт. «Что за шпионские игры вы устраиваете?» Раздалось со спины, когда я сидела в беседке. Вздрогнула. Коша юркнул внутрь и сел напротив. «Ты о чём?» «О вас. И зачем телохранителя уволили?» «Он мне надоел». «Верю». Я напряглась. Иван слушал записи? Понятия не имею, но вряд ли, ведь я сейчас не разделываю труп. Так что вы там наговорили? Откровенничать с Кошей — то еще удовольствие. И верности его Ивану я не сомневалась. Но он уже несколько раз помог, и это давало надежду. Саша признался в симпатии ко мне, выдавила я. Вскользь, никаких пошлостей. А я просто хочу развестись, но так, чтобы Иван мой уход с этим признанием не связал. а, -а, -а. Ну, про то, что герой смотрел на вас влюблёнными глазами, только Иван Алексеевич и не в курсе. Но и вы, похоже, не догадывались. Но вообще не новость. Ты можешь стереть записи? А мне это зачем? Коша наконец-то удивился. «Потому что он спас тебе жизнь», — я надавила. «В тебе тоже есть человеческое, я знаю». Коша, вопреки предположениям, не стал отнекиваться, а задумался. Потом подался вперёд и заговорил вообще едва слышно. «Понятия не имею, на что будет похож ваш развод, но всё-таки дам совет, в ближайшее время... Не вздумайте об этом говорить, попробуйте через пару-тройку месяцев и непрямым текстом. Начните вопить по каждой мелочи, переделывать интерьер, капризничать, покупать кучу ненужных шмоток, ныть про недостаток бриллиантов и развлечений. Превратитесь, наконец-то, в нормальную жену богатого мужа. А потом, на пике его раздражения, заорите про развод. Или ещё лучше дождитесь, когда Иван Алексеевич о нём завопит. Вот тогда и пойдёте на все четыре стороны. И вряд ли кому-то придёт в голову вспоминать бывшего охранника. Но я уже сказала, что хочу уйти вчера. у, -у, -у" протянул Коша, поднимаясь. Тогда удача пригодится. А Александру пусть земля будет пухом. Я, пожалуй, пойду. коша Я позвала и ещё раз крикнула в спину. «Коша, твою мать!» Он всё-таки обернулся. «О, кстати, если всё-таки не разведётесь, то просите пижона в телохранителя. Он сейчас в опале, но может за счёт вас реабилитироваться. Такая работа считается самой нудной, но ему бы сейчас любую, пока расположение шефа не вернёт». и только при условии, что не собираетесь подставить его, как предыдущего. У меня дар речи пропал. Я Сашу подставила? Тем, что о прослушке сразу не предупредила, и в тот момент среагировала поздно, дала ему почти высказаться? Предупреждать мне сам Коша и запретил, да и не ожидала я от Саши вообще никаких двусмысленностей, Но вот так люди и подставляются. Или он намекает, что я сама повод для таких чувств дала. Занималась тут с ним, кататься ездила и вообще из всех выделяла. Так легкую симпатию и обратила во влюбленность. А пижон, значит жив. Может быть не слишком здоров, раз не появляется, но жив. Хоть какая-то хорошая новость. На ужин я шла с волнением. Всё-таки слова Коши сильно напрягли. Теперь стало понятно, что я поспешила. Надо было продавливать свои интересы планомерно и более обдуманно. Выяснилось, что волновалась я не напрасно. Иван почти сразу перешёл к делу. «Так почему же ты вышвырнула своего героического телохранителя, лизенька? «Нервы сдали», — ответила, но горло сдавило предчувствием. Иван пододвинул к себе салатник. Муж выглядел очень расслабленным и довольным. «Повезло мне, что я любые слова проверяю на соответствие действиям. Жаль, что только утром допёр поискать всё-таки причина твоего странного решения, иначе сразу спросил бы с виновного. И ты очень удивишься, я их нашёл. Так повторю вопрос. Почему ты вдруг уволила своего телохранителя? Я похолодела. Удалять записи поздно. Иван уже их прослушал. Собралась, чуть втянулась вверх. За первой раздачей лучше разыгрывать лохушку, но без переборов. Или это уже вторая раздача. Тогда смесь методик Коши и Пижома. Лохушка, но без лишних реакций. Одинаковый тон на любую фразу. Сейчас подойдет взвинченный. «Какие причины?» Я в действительности понимать не должна, ведь о прослушке не знаю. И не хотела тебя расстраивать, Вань. Саша, к которому я так хорошо относилась, начал нести какую-то чушь. После неё мне и общаться-то с ним неприятно. Не хочу пересказывать подробности. Я показательно содрогнулась. И твой характер знаю, потому даже не уговаривай, не перескажу. Напоминаю себе, что он пулю поймал, меня защищая. И тебе о том же напомню. Но ты не я, ты совсем по-другому мыслишь. Я и уйти только по этой причине захотела. Больше не могу жить рядом с твоей работой. Иван улыбнулся. Так я ведь тебе объясняю, что в скором времени всё наладится. «Ну, если у тебя нет иных причин?» это причина главная, но ничего никогда не наладится. Этой чушью я много лет питалась, наелась. И Коши не просто так предупреждал, что с этим решением нужно повременить. Хотя бы для того, чтобы Саша никаким боком к нему не относился». «Правда?» «Я чуть округлила глаза». Тогда правильнее мне ещё раз подумать. Вроде бы своего добилась. Лицо мужа заметно смягчилось. Вот и подумай, красивая моя девочка. Поскольку если уйдёшь, то очень пожалеешь. Я не выношу тех, кто меня предаёт. И у нас прекрасные отношения. Просто глупости из головы выкинь. Тебе бы эти глупости и в голову не пришли, если бы тупой телохранитель со своей влюблённостью не начал их внушать. Как долго он промывал тебе мозги, Лиза? И как ты думаешь, подобный кретин сможет тебе обеспечить такую же жизнь? Не сможет. Я пыталась улыбаться, но вряд ли получалось без видимого напряжения. Но он ни при чём. Я как будто себя потеряла и никак найти не могу. Иван вдруг подался вперёд и заговорил с таким нажимом, что мне стало страшно не столько от слов, сколько от интонации. «Так ищи, красивая моя девочка. Разве я мешаю? А я сделаю вид, что твоих бредней не слышал». «Но в следующий раз хорошенько подумай, прежде чем подобную тему поднимать. Вдруг у меня уже не хватит великодушия включить глухоту. И полетишь туда, откуда в нормальную жизнь уже не вернёшься. А бывшего телохранителя ребята найдут. В твоём поведении я ничего сомнительного не увидел, но ему придётся ответить». Обойдемся малой кровью в счет бывших заслуг. Новому разуму я его научу. Что? Зачем? Мой голос зазвенел. Он ни при чем. Я ж его сама с выгодной работы вышвырнула. Пусть летит ко всем чертям, урод по поголовый. И полетит после небольшого урока. Странно, что Ваня его до сих пор не нашел. Видимо, еще не отдал такого распоряжения, занят был. Может, Саша и сам додумается, что лучше ненадолго испариться. Надо позвонить и предупредить. Или спросить сначала Кошу, не прослушивается ли и мой телефон. Значит, надо сделать так, чтобы Иван не посчитал это первоочередной задачей. Это ж сколько мне месяцев тут мягкие улыбки изображать, если уже челюсти сводит. Вот это я подставила человека. Вань, я попыталась добавить в тон бархата. Хватит уже о нём. И ты не расстраивайся, из-за какого-то проходимца. У тебя и без него дел много». Я тут еще тебе нервы взялась трепать. Самой неудобно. Выходит, что у меня теперь нет охранника. Может, пижон подойдет? Пижон? Ваня вновь выпрямился. Ни за что. Ты уже показала, что тебе нельзя доверять. Думаешь, я оставлю рядом с тобой смазливую рожу, которая еще сильнее тебя с толку сбивать будет? А Значит, отношение и ко мне изменилось Иван в моих словах ничего такого не услышал Иначе вообще другой разговор вел бы Но раньше он не обращал внимания на ребят вокруг меня Лохушка с круглыми глазами, аум Не давай лишним эмоциям шанса Как же так? Удалось выпятить губы «Это что же? Я теперь ни на учёбу, ни на маникюр без тебя. За короткие сомнения?» «Пока со мной или Кошей? Ему всё равно пора репутацию строить и прекращать во всех разборках участвовать. И без того себе врагов нажил. Легализовать надо и его заодно, чтобы всё к чертям не развалилось от какого-нибудь старого долга». Как немного освобожусь, найду тебе бабу-охранницу. Хотя с твоим образом мышления ты через время можешь вообразить себя лесбиянкой, не удивлюсь. Долго я в таком режиме не продержусь. И да, наш бракоразводный процесс обещает быть призабавным. Когда надо начинать капризничать по поводу интерьера? Коша будет очень рад стать мне временным извозчиком. Не зря ж про нудность подобной работы упоминал. Странно ли что самого Кошу Иван угрозой не считает. Хотя о чём я? Ни один из его людей никогда не осмелился бы даже половину сказать из того, что сказал Саша. Он был здесь не свой, так им и остался». потому что в его верности нет ничего от собачьего желания тупо исполнять команды. баня мне кажется, ты на меня злишься. Злишься так, будто я за всю нашу совместную жизнь дала хоть один повод до вчерашнего дня меня упрекнуть». Он всё-таки опустил голову, вздохнул устало. «Ты права, Лиза. Извини». Просто слишком сильно тебя люблю, потому и не ожидал такого брыка. Я на самом деле всё это время нарадоваться не мог, какую идеальную жену себе нашёл. Так разве странно, что мне не понравилась мысль тебя потерять? Успокойся и дай мне возможность продолжать делать тебя счастливой. Занимайся своими женскими штучками». Я предупрежу парней, ты сможешь ездить в город с любым, кто свободен. Маникюрчики, педикюрчики, ни в чём себе не отказывай. Всё-таки спокойствие и правильные фразы дали свои плоды. Я ничего не выиграла, но об уходе в ближайшее время лучше не заикаться. Я как будто даже угрозу расслышала. хотя могла и надумать себе. Ничего страшного. Подожду немного. Или изменений в нашей жизни, или свободного выхода из дома. Это несложно, когда столько ждала. Главное — никого больше не подставить. Но один вопрос следовало окончательно закрыть. «Спасибо, дорогой». Но я всё-таки повторю, почему у меня вообще такие мысли возникли. Меня смущает твоя жестокость, хотя я и понимаю её необходимость. Так сделай мне один подарок. Не ищи этого телохранителя с длинным языком. Покажи, что ты меняешься, а не только обещаешь измениться. Это важно для меня. Если тебя всё ещё интересует моя к тебе любовь. Муж кивнул. Я не слишком поверила его согласию. Мне про поимку Саше теперь просто не сообщат. Но изобразила восторг и пожелала ему приятного вечера. Отправилась в сад. Но гулять не хотелось. Села подальше от посторонних глаз и глубоко задумалась. Кажется, я выляпалась в еще большее болото, чем было раньше. Выбрала пока остаться и изображать из себя радостно щебечущую птичку. Сашу, возможно, вытащила. Не факт, нужно потом удостовериться через кошу. Но как теперь вытащить себя? Интересно, что Иван имел в виду, когда говорил, что пожалею об уходе. «Только лишь то, что я из богатой жизни нырнув в простую?» Теперь уйти хотелось ещё сильнее. Но боязно было проверять, правильно ли я поняла это слово.